Пришла заря. Человек, сидевший в углу, взял глоток соды виски и, точно желая извлечь мораль из только что услышанные нами повести, сказал. «Да, джентльмены, Шекспир был прав. Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам». Мы все закивали в знак согласия. Он только что рассказал нам о том, как его любимая собака однажды по ошибке попала на кошачью выставку и взяла первый приз в качестве короткошорстой ангорки. И все согласны были с тем, что он весьма кстати привел цитату из Шекспира. — Да, да, джентльмены, — снова заговорил мистер Мулинер. и приблизительно такая же история разыгралась с моим племянником Ланселотом. Много наслышались мы разных повестей из жизни всех родичей мистера Мулинера, проводя вечера в уютном привале рыболова. Но на этот раз нам все же показалось, что мистер Мулинер зашел слишком далеко. — Неужели вы станете утверждать, что ваш племянник Ланселот взял первый приз на кошачьей выставке? — воскликнули мы. — О, нет, нет! — поспешил ответить мистер Мулинер. — Конечно, нет. Я в жизни не отступал от истины, и впредь никогда не буду. Я хочу только сказать, что мы не можем знать, какие сюрпризы готовит нам судьба. И прекрасной иллюстрацией моей мысли является история моего племянника Ланселота. Это довольно забавная история. Я считаю, джентльмены, что для вас будет полезно выслушать ее. К тому времени, к которому относится эта повесть. Моему племяннику Ланселоту исполнилось 24 года. Он только что окончил университет и приехал погостить к своему дяде, старому Джереми Бриксу, основателю и владельцу знаменитой фабрики Пикулей. Мистер Брикс проводил свой летний отдых на собственной яхте. Он был дядей Ланселота с материнской стороны и всегда принимал живое участие в судьбе мальчика. Это он на свой счет отправил его в университет, и его мечтой было видеть племянника в своем деле, как только тот закончит образование. Вполне естественно, что для старика было большим ударом, когда Ланселот в первый же день по приезде, стоя рядом с ним на палубе, заявил, что питает огромное уважение к пикулем как к таковым, но тем не менее отказывается войти в дело. и заняться его изучением. «Верите ли, дядя, — сказал он в заключение. я давно уже лелею мечту о совершенно иной карьере. Я поэт». «Поэт? — в ужасе воскликнул мистер Брикс. Когда ж такая напасть случилась с тобою?» «Вскоре после того, как мне минуло двадцать два года». «Хм...» — пробормотал старик, преодолев первый приступ отвращения. «Я все же не вижу...» — Почему это должно помешать нам работать вместе? Я могу использовать в моем деле даже поэзию. — Нет, дядюшка, я ни в коем случае не позволю себе торговать моей музой. — Молодой человек, — сказал мистер Брикс, — если бы на мой завод поступила головка цветной капусты, похожая на твою голову, я отказался бы использовать ее для моих пикулей. От нее не было бы никакого проку. мистер Брикс спустился в свою каюту, чрезвычайно раздосадованный этим разговором. Но Ланселот только усмехнулся, глядя ему вслед. Он был молод, а в ту пору стояла весна, небо было голубое, солнце ярко сияло, и какое значение могли иметь какие-то пикули, когда можно было думать о любви? О, скорее бы появилась на его пути прекрасная девушка, которую он мог бы излить всю поэзию, накопившуюся в его душе, и не находившую выхода в течение вот уже скольких лет. И вдруг он увидел ее. Она стояла у перил соседней яхты, покачивавшейся на якоре, ярдах в сорока от яхты мистера Брикса. И при виде этой девушки сердце Ланселота сделало скачок, точно белка, вспугнутая охотником. В лице этой девушки сосредоточилась вся красота всех веков. По сравнению с нею, Клеопатра могла бы показаться старой уродиной, а прекрасная Елена — увядшей розой. Он смотрел на нее точно зачарованный. Но вдруг послышались звуки гонга, и пришлось идти вниз к завтраку. В продолжении всей трапезы, пока дядя, не переставая, говорил о своих пикулях, Ланселот, не переставая, грезил о прекрасном видении. Он не мог дождаться той минуты, когда кончится, наконец, завтрак, и он сможет подняться на палубу, и снова любоваться дивным личиком. Вообразите же, как велико было его разочарование, когда, выйдя снова на палубу, он обнаружил, что соседняя яхта уже исчезла. Ланселот вспомнил, что во время завтрака он действительно слышал какое-то скрежетание, но подумал тогда, что эти звуки производил его дядя с аппетитом уплетавший завтрак. Слишком поздно понял он, что на самом деле это был шум от поднимаемого якоря. Будучи мечтателем, Ланселот Мулинер не был лишен, однако, некоторой практической сметки. Хорошенько поразмыслив, он выработал план действий и решил, что такая прелестная, прекрасная, очаровательная, изящная девушка без всякого сомнения должна быть любительницей танцев. А потому надо было рассчитывать, что ее удастся разыскать в каком-нибудь ночном клубе. В полном согласии со своим планом он приступил к делу. и начал обходить один за другим ночные клубы. Как только один из этих клубов подвергался облаве, Ланселот отправлялся в следующий. Таким образом, ему удалось за один только месяц посетить следующие увеселительные заведения. Фиолетовая стоножка, желтая капуста, веселая устрица, степенная слива, вестфальский окорок, лимбургский сыр, ресторан Вилли, ресторан Билли, ресторан Филли, ресторан Айка, Ресторан Спайка и ресторан Майка. И, наконец, знаменитое кафе «Бутерброд с ветчиной». И вот там-то он нашел ее. Ланселот пять вечеров подряд провел в «Бутерброде с ветчиной». Главным образом привлекала его туда эстрада, где выступали два танцора, которых он возненавидел с первого же взгляда. Каждую ночь приходил он в это кафе, горя надеждой, что рано или поздно один из танцоров либо вывихнет себе ногу, либо сломит шею. И, несмотря на то, что Ланселот каждый день возвращался домой разочарованным, он все еще не терял надежды. В этот вечер все внимание Ланселота было привлечено отнюдь не эстрадными солистами, а девушкой, сидевшей на другом конце зала. Едва грянула музыка и полились звуки фокстрота. как он вскочил и в несколько прыжков очутился перед нею. — Мы будем танцевать? — спросил он. — А вы умеете танцевать? — спросила она. Лансолот издал отрывистый смешок, похожий на фырканье. Умеет ли он танцевать? Он получил университетское образование и полностью использовал возможности студента. Умеет ли он танцевать? Он принадлежал к числу тех людей, у которых правая нога не задумывается никогда над тем, что делает левая. Испытайте меня. Просто ответил он. С эстрады в это время лились дивные звуки, в которых смешалось мяуканье терзаемых кошек, грохот порожних консервных банок, визг циркулярной пилы, оглушительный треск заклепок, загоняемых в сталь, бренчание колокольчиков, царапание гвоздей по стеклу и скрежет разрезаемой на полосы жести. Непристойным движением, которое в любом другом месте повлекло бы за собой тридцать дней принудительных работ, Ланселот прижал к себе девушку, отдавшуюся его объятиям, стал проталкивать ее сквозь море человеческих тел и вместе с нею достиг центра водоворота. И там, не видя возможности двинуться с места, они предались неописуемому экстазу факстрота. шлепая ногами по зеркальному полу и время от времени упираясь локтями в чьи-либо надвигавшиеся ребра. Дивно! Прошептала девушка, не открывая глаза. Что? закричал Ланселот, так как в оркестре в тот момент, сейчас вдобавок ко всем описанным звукам, прибавилось еще завывание голодных волков. Дивно! крикнула девушка. Вы прекрасный танцор! Кто прекрасный? Вы что, танцор? — Это замечательно! — гаркнул Ланселот, от души желая, чтобы оркестр перестал хотя бы на несколько минут колотить пудовыми молотами по полу. — Что вы сказали? — Я сказал, это замечательно. — Что? — У меня мелькнула блестящая мысль. Если вы такого мнения обо мне, вы могли бы, пожалуй, выйти за меня замуж. Внезапно в зале наступила тишина. Точно неожиданно прекратилась буря. Можно было подумать, что дерзость Ланселота парализовала оркестр. Темнокожие гиганты, которые за мгновение перед этим взрывали бомбы и завывали точно волки, вдруг застыли неподвижно, а с потолка перестала сыпаться штукатурка. — Вы замуж за вас? — переспросила девушка. — Я люблю вас, как никогда и нигде. Ни один мужчина не любил ни одну женщину, — ответил Ланселот со свойственным ему пафосом. — Здорово сказано, — одобрила девушка. — А как вас зовут? — Мулинер. Ланселот Мулинер. — Ну что ж, я слыхала имена похуже, — заметила девушка, задумчиво глядя на него. — Почему бы и нет? — продолжала она, точно беседуя сама с собою. — Было бы преступлением выпускать из семьи такого танцора, но, с другой стороны, отец будет рвать и метать. Мой отец — лорд. — Лорд, это еще не ахти что, — ответил Ланселот. Мулинеры сами ведут свой род от знаменитых предков. Это может быть так, но сумели ли эти предки ограбить народ на несколько сот тысяч фунтов? Вот что имеет главное значение для моего папаши. Дело в том, что от поместья лорда Биделькома, как зовут моего отца, в настоящее время осталось очень-очень немного. И заметьте еще, что в нашем клубе «Губная помада» люди ставили семь против двух, за то, что я выйду замуж за молодого Первиса, наследника компании «Бульон Первиса». Ничто еще окончательно не решено, но поверьте мне, что если не случится чего-либо экстраординарного, особа, которую вы сейчас видите перед собою, будет называться миссис Первис. Ланселот гневно топнул ногой, вызвав тем самым вопль агонии из груди зазевавшегося танцора. — Этого не будет, — пробормотал он. — Если вы хотите поставить против этого, — сказала девушка, доставая из сумочки записную книжку, — я могу вас сейчас же записать. — Пэрис. — Хм. — Я не намерена утверждать, что это особенно красивое имя, но в настоящий момент оно стоит на первом месте в списке претендентов на мою руку. — Почему вы думаете, что могли бы опередить его? — Вы богаты? — В настоящую минуту я только влюблен. Но завтра я пойду к моему дяде, который несметно богат. — и возьмете у него денег. Ничего подобного. Никому еще не удалось взять денег у дяди Джереми и Брикса, но я заставлю его дать мне какую-нибудь работу. Вы непременно так и сделаете, — воскликнула девушка. Если вам удастся вытеснить Первиса, я первый буду приветствовать вас. Тем не менее, должна вас честно предупредить, что в клубе губная помада ставят уже не семь против двух, а семь против одного. За Первиса. Ланселот вернулся в эту ночь домой, отнюдь не чувствуя себя обескураженным. Он решил откинуть прочь все свои былые предрассудки и написать стихотворение во славу Пикулибрикса. Брикса. Это стихотворение должно было ознаменовать новую эру в коммерческой поэзии, как Ланселот заранее наименовал свое будущее творчество. Стихотворение он передаст прямо в руки дяде. оглушит его этим шедевром и выразит согласие войти в дело в качестве главного слова певца знаменитой фирмы. И попутно Ланселот наметил себе жалование, которое он потребует – пять тысяч фунтов стерлингов в год. С таким окладом и с контрактом на несколько лет он сможет с достаточным опломбом явиться к лорду Бедлькому и вырвать у него в несколько секунд отцовское благословение. Конечно, это будет в некотором роде унижением его музы, если он будет пользоваться ею для того, чтобы писать стихи о пикулях. Но влюбленным приходится идти на всякие жертвы. А потому Ланселот приобрел целую пачку бумаги, приготовил себе невероятно крепкого кофе, заперся на ключ, снял трубку с телефонного аппарата и сел за стол. Добродушный старый Джереми Брикс принял его на следующий день в своем великолепном дворце, и по интонации его голоса видно было, что он по-прежнему питает нежные чувства к своему молодому заблудшему племяннику. — Садись, мой дорогой, садись! — встретил он его. — Не съешь ли маринованный огурчик? — Ты, наверное, пришел ко мне с целью сообщить, что переменил свое идиотское решение и согласен вступить в дело. Я, конечно, понимаю, что ты считал ниже своего достоинства начинать карьеру с самого начала. Но попробуй сам поразмыслить, дорогой мой. Ведь человеку необходимо сперва научиться ходить, если он хочет научиться бегать. И ты не мог бы требовать от меня, чтобы я назначил тебя главным закупщиком огурцов или же заведующим купорным отделом, пока у тебя не набралось достаточно опыта? — Позвольте вам объяснить, дядя, что такое, — прервал его мистер Брикс, восторг которого сразу пошел на убыль. Должен ли я понять, что ты отнюдь не собираешься вступать в мое дело? «И да, и нет», — ответил Ланселот. «Я по-прежнему придерживаюсь того мнения, что нарезать огурчики и опускать их в уксус — это не карьера для человека, в котором горит огонь Прометея. Но я предоставляю в распоряжение Пикули Брикса мои поэтические дарования». «Ну что ж, это, правда, очень мало, но все же лучше, чем ничего. Я как раз получил только что корректуру одного объявления». сочиненного поэтом, сотрудником нашего рекламного отдела. По-моему, это звучит превосходно. Вот послушай. «Идет, грядет, скосую смерть, Мы с каждым мигом ближе К бездонным водам стикса. Мой друг, спеши, спеши же, И съешь огурчик в маринаде Брикса». Вот если бы ты мог написать что-нибудь в этом духе. Ланселот презрительно поднял брови, и его губы скривились в уничтожающую усмешку. То, что я написал, — сказал он, — едва ли похоже на эту мазню. — А, ты уже что-то написал? — Так, маленький пустячок. Не угодно ли вам выслушать? — Жарь, мой мальчик! Ланселот вынул рукопись, откашлялся и начал глухим проникновенным голосом. Предрассветная тренодия Ланселота Мулинера. по всем вопросам, касающимся права музыкального, драматического и кинематографического воспроизведения, обращаться непосредственно к автору. — Что такое тренодия? — спросил Джереми Брикс. — А вот послушайте, — ответил Селот, И, откашлявшись, он продолжал. — Машут косматые ветви, лапам звериным подобные, тянутся к черному небу. Гнуться под ветром холодным, С тонущим жутко уныло, Грешников душам в подмогу. Мыши летучие реют, А на земле копошатся черви и гады и жабы. Ужас, отчаянье, жуть! Я, мышь летучая, мчусь сквозь стихию судьбы. Я, червь ничтожный и жалкий, Присмыкаюсь в болоте отчаяния. «Я жаба с глазами на выкоте, У меня не сваренье желудка!» Ланселот сделал паузу. Дядя Джереми смотрел на него глазами, которые вылезли на лоб, как у жабы, воспетые Ланселотом. «Что это значит?» — выговорил он наконец. Ланселоту не верилось, чтобы его стихотворение могло оказаться непонятным для человека, обладающего хотя бы мельчайшей крупицей мозга. «Это написано в символах», — пояснил он, — «и должно выявить душевное состояние человека, впервые попробовавшего пикулей Брикса. Я бы хотел, чтобы мое произведение было напечатано древним курсивом на кремовой бумаге. Вот как...» — заметил мистер Брикс, потянувшись к кнопке электрического звонка. Да, и, разумеется, его следует издать в кожаном переплете предпочтительно темно-фиолетового тона. и в ограниченном числе экземпляров. Так штук сто, не более. На каждом из этих экземпляров будет моя собственноручная подпись. — Вы звонили, сэр? — послышался голос слуги, показавшегося в дверях. — быстрей сказал мистер Брикс, — будьте любезны. Выкиньте этого молодого человека вон. — Слушаю, сэр. — И позаботьтесь о том, — добавил мистер Брикс, — когда слуга начал в точности выполнять его приказания, чтобы он никогда больше не переступал порога моего дома. — А когда вы освободитесь, Бестрич, позвоните моему адвокату и скажите ему, что я хочу внести кое-какие изменения в мое завещание. Молодость все способна терпеть. Несмотря на то, что в одном мгновение ока испарились все надежды Ланселота, Не говоря уже об огромном синяке в таком месте, что ему трудно было сидеть, он нисколько не пал духом. И читатель ошибается, если думает, что отступление Ланселота от особняка дяди в какой-либо степени напоминало отступление Наполеона от Москвы. Ничего подобного. «Какое значение имеют деньги?» – спрашивал себя Ланселот, возвращаясь на империале автобуса в цивилизованный мир. «Любовь, любовь – это все». Он сейчас же отправится к лорду Бидлькому и поведает ему о своих чувствах в самых изысканных выражениях. И лорд Бидльком будет до такой степени тронут его красноречием, что немедленно распорядится о приготовлениях к венчанию Ланселота с Анджелой, так звали, как успел узнать Ланселот, героиню его романа. При одной лишь мысли об этом Ланселот громко запел и, наверное, продолжал бы петь на протяжении всего пути, если бы кондуктор не приказал ему прекратить шум. Пришлось бедняге ограничиться немым излиянием своего восторга вплоть до гайд-парка. Лорд бидльком жил близ Бертольдс-сквера. Ланселот позвонил, и вскоре ему открыл дверь высокий, монументальный слуга. — Просители не допускаются с парадного хода, — заявил он. — Мне нужно видеть лорда Биделькома. — А лорд Бидельком знает, что вы должны прийти? — Да. ответил Ланселот в полной уверенности, что Анжела за завтраком успела рассказать о нем своему отцу. Из глубины комнаты в конце коридора послышался чей-то старческий голос. — Фадерингей! — Я, сэр. — Это и есть тот самый субъект? — Да, сэр. — В таком случае, пихните его сюда. — Слушаю, сэр. Ланселот очутился в небольшой уютно обставленной комнате, и увидел перед собой величественного старика с густыми бакенбардами, голова которого напоминала цыпленка, только что вылупившегося из яйца. — Добрый вечер, — сказал лорд бедляком. — Добрый вечер, сэр, — ответил Ланселот. — Так что вы скажете об этих брюках? — Виноват. — Вот об этих брюках, — сказал старик, вытягивая ногу вперед. — Разве они хорошо сидят? Разве они не морщат в коленях? Не думаете ли вы, что я рискую своим положением в обществе, если меня увидят в таких брюках в парке?» Ланселот был очарован его любезностью. Он сразу почувствовал себя так точно, провел с этим человеком целые годы. «Вас действительно интересует мое мнение?» — спросил он. «Да. я хочу, чтобы вы честно высказали свое мнение». — Как подобает богобоязненному человеку и совладельцу крупной партняжеской фирмы. — Но я вовсе не... — Не богобоязненный человек? Э, — Нет, не то. — А что же? — Я не совладелец крупной партняжеской фирмы. — А кто же вы? — произнес лорд с некоторой досадой в голосе. — Вы не представитель компании Гэссет и Мэнпрайс? — Нет, не представитель. — В таком случае... Что же вы такой, черт, вас возьми? М — Моя фамилия Мулинер. Лорд бедльком резко позвонил, и тотчас же показался слуга. — Фадрингей. — Слушаю, сэр. — Вы сказали мне, что этот малый от фирмы Гассет и Мэн Прайс. — Он действительно дал мне так понять, сэр. — Так он вам соврал. Его зовут Мулинер. Но скажите другое. Фадрингей. И наиболее важное в данном случае... Что этому человеку нужно? — Право не могу вам сказать, сэр. — Я пришел сюда, лорд Бедляком, — начал Ланселот, — чтобы просить у вас руки вашей дочери. — Какой дочери? — Вашей дочери. — Моей дочери? — Анжелы. — Моей дочери Анжелы? — Да. — Вы хотели бы жениться на моей дочери Анжеле? — О, да. — Вот как. Ну, что ж. — Пусть будет так, — сказал лорд бедляком. — А не интересно ли вам взглянуть на мое последнее изобретение? — На редкость комбинации комбинация крысоловки и точилки для карандашей. Все помещается в жилетном кармане. В Впервые Миколанселут был совершенно ошеломлен. Затем он вспомнил слова Анжелы о печальном состоянии финансов ее семьи и быстро овладел собой. Он отнюдь не подумал худо об этом старике с греческим носом, который добывал средства к жизни, выступая в роли агента фирмы, торговавшей такими крохотными предметами. Ланселот знал, что аристократам давно уже приходилось пускаться на подобные сделки с фамильной честью, а потому он не был особенно удивлен. «Я буду вам очень благодарен», — вежливо сказал он. «Я только сегодня утром подумал о том, что именно в этом я больше всего и нуждаюсь в данный момент». «Совершенно верно». — сказал лорд Бидльком. Это ни в коем случае не игрушка. Фадрингей, запишите, пожалуйста, два комплекта для мистера Мулинера. — Слушаю, сэр. — А у вас бывает когда-нибудь головные боли, мистер Мулинер? — Очень редко. — В таком случае я рекомендую вам средства против мозолей некоего кварка. Вы, может быть, хотите подписаться на наш журнал? — Непременно. — Вот это он и есть. Через год журнал, называемый Пупсом, разойдется по всему миру по цене один фунт, три шиллинга и шесть пенсов. Благодарю вас. Чем еще я могу служить вам? Благодарю вас, сэр. Ничем. Но раз вы уж завели этот разговор. Нет, нет, это я должен благодарить вас. А у вас есть какие-нибудь лишние рубашки, галстучки, сорочки, нет? Благодарю вас, мистер Мулинер. Но, Фодрингей, сказал лорд бедлюком. Выкиньте мистера мулинары на улицу. Ланселот с трудом поднялся на ноги, испытывая безумный прилив бешенства, даже лишивший его дара речи. Он стоял и, сверкая глазами, смотрел на дом, из которого его только что вышвырнули. Лицо его конвульсивно подергивалось. И так углублен был он в свои мысли, что долго не замечал, как его кто-то потягивает за рукав. Прошу прощения, сэр. Ланселот быстро обернулся. Возле него стоял полный высокий джентльмен с чисто выбритым лицом и в огромных роговых очках. «Не уделите ли вы мне одну минуту вашего драгоценного?» Ланселот нетерпеливо отмахнулся от него. У него не было ни малейшего желания уделять сколько бы то ни было времени болтовне с незнакомцами. Этот чудак что-то такое говорил, но его слова не производили ни малейшего впечатления на молодого влюбленного. А потом он вдруг заметил в его руках тяжелый зонт. Выхватив его, Ланселот нацелился им как дротиком и запустил им в окно кабинета лорда Бидлкома. Не дожидаясь результатов, он быстро стал удаляться по направлению к Беркли-стрит. Лишь раз перед тем, как свернуть за угол, он оглянулся через плечо и увидел, что огромный Фодерингей, слуга лорда Бидлькома, вышел из дому и свирепо насупившись, смотрел на человека в роговых очках. А затем Фодерингей начал засучивать рукава, И видно было, что его пальцы конвульсивно подергиваются. Выкинув из головы всякую мысль о высоком джентльмене в роговых очках, Ланселот целиком сосредоточился на предстоящем свидании с Анджелой. Он пришел к убеждению, что ему остается только одно. Разыскать ее в клубе, где она, без всякого сомнения, сейчас коротала свой досуг. Уговорить ее послушаться голоса сердца и, покинув родной дом и богатых претендентов на ее руку, «Уйти с ним!» и зажить бедной и честной жизнью, услащенной любовью и стихами. Прибыв в клуб «Губная помада», он справился ами с бедльком, и швейцар отправил за нею мальчика в бильярдную, где единственная наследница в пух и прах разорившегося лорда гоняла в это время шары. Сердце Ланселота бешено заколотилось. Когда он увидел свою возлюбленную, которая с папиросой в зубах и с моноклем в глазу, направлялась к нему, испытывающая, оглядывая его. — А, мой дорогой мальчик! — приветствовала она его. — Вы здесь? — Говорите скорее, что вы такое задумали. У меня есть лишь одна минута времени. — Анжела, я должен вам сказать, что план, который я излагал вам вчера, не совсем удался. Я только что виделся с моим дядей, и он выгнал меня из дому, и даже вычеркнул из завещания. — Значит, там надеяться больше не на что. пробормотала Анжела, покусывая нижнюю губу. Не на что. Но разве это может иметь какое-нибудь значение, Анжела? Что нам за дело до да денег, раз мы любим друг друга? Деньги — это мишура, любовь — это все. Любовь — это искра, которую небо посылает нам от своего бессмертного огня. Дайте мне одну лишь любовь, и я готов отказаться от нарядов и яств. О, Анжела, давайте вместе перелистывать книгу, более великую, чем Коран, более красноречивую, чем трагедии Шекспира, книгу, которую можно назвать венцом литературы «Железнодорожный путеводитель Брэд Шоу». Вы ткнете пальцем наугад, и куда бы ни указала ваша рука, мы поедем туда и заживем счастливо. — О, Анжела, давайте... Нет, из этого ничего не выйдет, — прервала его девушка. Очевидно, Первис берет первый приз. Было время, когда я думала, что вам удастся вытеснить его и прийти к финишу первым, но, очевидно, этому не бывает. — Все мои симпатии на вашей стороне, друг мой, но больше я ничем помочь вам не могу. — Вы хотите сказать, что выйдете замуж за Первиса? — дрожащим от волнения голосом спросил Ланселот. — Я не только хочу сказать. Загляните через месяц, и перед вами окажется леди Первис собственной персоной. — вы позволите ему купить вас ценой золота? — Я прошу не упускать из виду знаменитые бриллианты Первисов. — Но неужели вы не ставите любовь ни во что? Ведь вы любите меня. Конечно, люблю, мой очаровательный принц. Когда вы танцевали со мной в фокстрот, мне казалось, что я уношусь ввысь под звуки небесной музыки. Да, мой дорогой, — со вздохом добавила она. Я люблю вас. Но женщины не похожи в этом отношении на мужчин. Они не умеют любить легкомысленно. Когда женщина отдает свое сердце, то уже навеки. Пройдут года, и вы забудете обо мне. Я же буду вечно помнить вас. Однако, принимая вы внимание, что у вас нет ни гроша за душою... Анжела не закончила фразы и окликнула швейцара. Маргарисон. Слушаю, мисс. Надеюсь, сейчас нет дождя? Нет, мисс. У вас крыльцо чисто подметено? Так точно, мисс. А в таком случае, будьте любезны, выкинуть отсюда мистера Мулинера. Ланселот с трудом поднялся на ноги. Ему казалось, что весь мир закружился перед его глазами, и вот-вот все превратится в хаос. Ну что ж, хоть бы и так пронеслось у него в уме. Он все равно и пальцем не шевельнет, чтобы спасти этот проклятый мир. Непреодолимое бешенство владело им. Его руки, плечи, губы, нос и даже ресницы были, так сказать, заряжены безмолвным красноречием. Его брови мучительно подергивались. В отчаянии он ломал пальцы. Ничего больше не оставалось ему, кроме самоубийства, — размышлял он. поводя мочкой левого уха на север и северо-восток. «Да!» — мысленно повторил он, нервно сокращая мускулы своего лица. «Остается только умереть!» Но только он пришел к этому выводу, как над его ухом раздался чей-то ласковый голос. «Полно, полно! Я на вашем месте не стал этого делать!» Ланселот быстро обернулся. и увидел перед собой того же джентльмена, который уже раньше пытался завязать с ним беседу у Беркли-сквэра. «Э, — Послушайте, молодой человек, — продолжал старый чудак в роговых очках, сквозь стекла которых так и струилось сочувствие, — буря пройдет и вляжется, но надежда, как целебная трава, излечит самую наболевшую душу. Ланселот оглядел его с ног до головы и высокомерным тоном ответил — — Я вообще не понимаю, на каком основании... — Послушайте, молодой человек! — прервал его тот, ласково прикасаясь к его плечу. — Я превосходно знаю, что с вами случилось. Мамона одержал победу над Купидоном. И снова молодость пришлось узнать старый рок, что часто с прекрасным лицом сочетается черствое сердце. — Откуда вы, джентльмен в роговых очках, не дал ему продолжать? Сегодня она ответила вам, что ничего из этого не выйдет, и что она выйдет замуж за богатого. Бешенство Ланселота начало рассеиваться, уступая место благоговейному трепету. Что-то сверхъестественное начало чудиться ему в этом незнакомце, который с такой прозорливостью проник в тайники его сердца. — Как вы могли узнать? — в ужасе спросил он. — Вы сами рассказали мне об этом. — Я? — Да, вы. — Своим лицом. — Я могу прочитать... На нем каждое ваше переживание. И поверьте мне, что более красноречивого лица я никогда в жизни не встречал. — Кто вы такой? — спросил Ланселот. Джентльмен в роговых очках достал из жилетного кармана вечное перо, две сигары, палочку жевательной резины и визитную карточку. Последнюю он протянул Ланселоту. — Меня зовут Исидор Зизенхаймер. Я представитель кинематографической компании «Лучшие фильмы в мире». В июле прошлого года наша компания была превращена в акционерное общество с капиталом в 16 миллиардов долларов. И если вы спросите, что мне нужно, я вам отвечу. Вы мне нужны? Да, сэр. Видя, что Ланселот все еще смотрит на него в недоумении, он продолжал. Послушайте, юноша, человек, обладающий таким выразительным лицом, является... наиболее необходимой принадлежностью в нашем деле. Никакая сумма денег не может служить для нас препятствием. Какую бы цифру вы ни назвали, вам останется лишь подписать ваше имя на контракте. Человек, который выражением своего лица может дать понять, что он влюблен в надменную аристократку, лишь потому давшую ему отставку, что его дядя не желает иметь с ним ничего общего, также нужен в Голливуде как воздух для легких. и вам остается только сесть на ближайший пароход, отходящий в Америку, чтобы стать там истинным светочем экрана. Ланселот продолжал смотреть на него, выпучив глаза от удивления. — Вы предлагаете мне поехать с вами в Голливуд? — спросил он. — Да, предлагаю. — И вы поедете. И если вы думаете, что на моем пути я потерплю какое-либо препятствие, то можете с таким же успехом пытаться остановить неагару. О, мой дорогой друг! Ваше лицо так же выразительно, так же красноречиво, как заседание правления прогоревшего банка. Я вам хочу сказать еще кое-что. Знаете ли вы, с чем мы, представители экрана, главным образом боремся? Не знаете? Так вот слушайте. Проклятием каждого кинематографа является то обстоятельство, что в числе зрителей непременно найдется человек шесть-семь, обладающих гнусавыми голосами, и считающих своим долгом читать вслух заголовки. А потому мы стремимся набрать таких артистов, которые совершенно избавили бы нас от необходимости прибегать к заголовкам. Для этого нужны люди с выразительными лицами. И вы, мой мальчик, в этом отношении вне конкуренции. Я знаю, что в настоящую минуту у вас кошки скребут на сердце. Но забудьте об этом. Думайте об искусстве. Думайте о ваших будущих поколениях. Давайте перейдем к делу. Сколько вы хотите? — Пятьсот долларов в неделю. Тысячу? Пусть так. Вот вам бюро. Подписывайте. Ланселот не стал дожидаться дальнейших упрашиваний. Любовь к Анджеле уже начала переходить в ненависть, и ему только хотелось сейчас же заставить вероломную женщину пожалеть о своем поступке. — Скоро, скоро эта глупая леди Анджела Первис узнает, как много она потеряла, отказавшись от человека, начавшего карьеру с тысячи долларов в неделю. Как будет бесноваться ее отец, когда он узнает об этом? И как будет раскаиваться его дядя, когда он, Ланселот Мулинер, король всех кинозвезд, навестит Лондон, где его путь будет усыпан розами? — Вы согласны? — спросил мистер Зизенхаймер. — Пишите. И когда Ланселот взял перо в руки и стал выводить свое имя, в добродушных глазах мистера Исидора Зизенхаймера блеснул огонек ликования И он прошептал «Пришла заря, пришла заря».